8 августа. Глава 29. В понедельник утром Адам позвонил в гостиницу Oasis и выяснил, что официантка по имени Тина работает по графику в этот день. Потом позвонил Скот Туковил. и назначил ему встречу в гостинице. Менли договорилась, что придет Эми и присмотрит за Ханной, пока она роется в записях Фоби с Было очевидно, что она предвкушает это занятие. «Ты не соскучишься без меня!» — засмеялся Адам. «У тебя в глазах блеск, как у пирата, преследующего корабль, полный золота!» «Пребывание в этом доме так помогает проникнуться духом старины!» — живо откликнулась Мэнли. «Знаешь ли ты, что дверь в главный зал такая большая для того...» чтобы можно было вынести гроб. «Веселенькое дело», — заметил Адам. «Моя бабушка рассказывала мне истории про старый дом, в котором жила. Я забыл почти все». Он помолчал, задумавшись. «Ну, я пошел начинать защиту моего нового клиента». Мэнли кормила Ханну кашей. Адам поцеловал жену в макушку и похлопал Ханну по ножке. — Ты слишком перемазалась, чтобы тебя целовать, — сказал он ей. Адам заколебался, стоит ли ему упоминать, что он собирается зайти в агентство Калейн. Потом решил ничего не говорить. Ему не хотелось, чтобы Мэнли узнала. причину его визита Адам приехал в уэйсат за 15 минут до назначенного времени. по описанию Генри он легко нашел тину. Когда он вошел она вытирала маленький столик у окна. он попросил хозяйку посадить его там. О оченьень и привлекательное, решил он, изучая ее. У Тины были блестящие темные волосы, живые карие глаза, здоровый цвет лица и великолепные зубы, которые она охотно показывала в сияющей улыбке. Чересчур облегчающая униформа показывала каждую линию Ее полной фигуры. Около тридцати, и всегда неподалеку. Ее веселое доброе утро, сэр, сопровождалось откровенно восхищенным взглядом. В памяти Адама всплыла фраза из песенки «Бумажная кукла», которую любила напевать его мать. «Кокетливые-кокетливые глазки». «Утины?» «Определенно кокетливые глазки», — решил он. «Пока принесите только кофе», — сказал он. «Я кое-кого жду». Скотт Ковий вошел в гостиницу ровно в 9 Адам наблюдал, как изменилось выражение его лица, когда он понял, что их будет обслуживать Тина. Но когда он сел... И Тина подошла с меню, они оба не подали вида, что знакомы. Она просто сказала «Доброе утро, сэр». Скотт и Адам заказали сок, кофе и сдобные булочки. «У меня нет аппетита в последние дни», — тихо произнес Ковий. «У вас он совсем пропадет, если вы будете обманывать меня», — предупредил Адам. Ковий был поражен. «Что это должно означать?» Тина убирала соседний столик, а Адам кивнул в ее сторону. «Это означает, что полиция знает, что вы встречались с этой милой молодой леди в чешерском пабе перед смертью вашей жены. И что, возможно, она бывала в вашем доме? Генри Спрэгью с отвращением протянул Скотт Ковий. Генри Спрэгью понял, что вы не просто столкнулись с ней в баре, Но если бы вы не наплели ему небылиц о ее пребывании в труппе драматического театра, он ничего бы не сказал детективу. — А откуда миссис Спрэгью знает Тину? — Она не знает. — Фобби знает достаточно, чтобы звать ее по имени. Часто ли Тина бывала в вашем доме? Однажды... Она зашла на несколько минут, когда пропала Вив. Эта спрэгью не соображает, что делает. Она стала так плоха, что путает дома. И, должно быть, ходила вокруг, когда Тина пришла единственный раз. Не забывайте, Адам, что в эти недели ко мне заходило много народу. Какие были у вас отношения с Тиной до смерти жены? Абсолютно никакие с той минуты, как я встретил Вив. Перед этим, да. В прошлом году, когда я работал в конторе театра, я с ней встречался. Встречались? У нас была связь. Скотт Ковий выглядел обеспокоенным. «Адам. Я был холост. Она тоже. Мы оба знали, что это ничем не кончится, что по окончании сезона я уйду. Она работала в гостинице «Даниэл Уэбстер» в сандуиче Просто совпадение, что она стала работать здесь, и мы, Свив, столкнулись с ней. Один раз Тина позвонила мне, Попросила встретиться. В дом ко мне она пришла, чтобы выразить свое сочувствие. Это все. Тина направлялась к ним с кофейником. «Еще чашку, сэр?» — спросила она Ковия. «Тина, это мой адвокат, Адам Николс», — сказал Скотт. «Он будет защищать меня». Ты слышал разговоры. Она выглядела неуверенной и ничего не сказала. «Все в порядке, Тина», — сказал Скотт. «Мистер Николс знает, что мы старые друзья, что мы встречались в прошлом году, и что ты была у меня в доме, чтобы выразить соболезнование». «Зачем вы хотели встретиться со Скоттом в чешеском пабе в тот день, когда там был Генри Спрэгью?» — спросил Адам. Она прямо посмотрела на него. Когда в прошлом году Скотт уехал с Кейпа в конце сезона, я ничего не слышала о нем. Потом он приехал сюда с женой. Я была в ярости. Я решила, что он виделся с ней, когда мы были вместе. Это было не так. Он встретил ее в конце лета. Мне просто необходимо было услышать это. «Я бы посоветовал обязательно рассказать детективу эту историю», — сказал Адам, — «потому что вас все равно будут спрашивать в полиции. Мне еще один кофе, пожалуйста, и чек». Когда Тина отошла, Адам наклонился к собеседнику. «Послушайте так, как вы никогда не слушали раньше. Я согласился представлять вас, но должен сказать, что возникают неприятные факторы. За ваш счет я найму следователя». «Следователя? Зачем? Он будет делать ту же работу». которую сейчас проделывает полиция в чатами. «Если будет заседание большого жюри, нам нельзя позволить иметь подобные сюрпризы. Нам надо посмотреть снимки вскрытия, снаряжение, в котором ныряла ваша жена, узнать о течениях в тот день, найти других, кто чуть не утонул из-за быстрого наступления шторма». Адам замолчал. пока Тина не положила чек на стол и снова не отошла. «Нам надо больше свидетелей, таких как Элейн, которые смогут подтвердить, каким удачным был ваш брак. И, наконец, мой следователь расследует все точно так же, как делают сейчас копы. Если у вас в прошлом есть что скрывать, мне надо это знать». И быть в состоянии объяснить он взглянул на счет и полез за бумажником нет позвольте мне потянулся за счетом скотт адам усмехнулся не волнуйтесь это входит в статью расходов когда они спускались по ступеням на улицу синий шевроле который адам видел отъезжающим от дома спрэгью подъехал к гостинице и остановился. «Утиный гость», — сухо сказал Адам, когда детектив Куган вылез из машины и вошел в ресторан.